Глава третья. Баланс интересов. Лев вернулся в свой звездный сектор, где флоты, готовые к вторжению, ждали команды. Высшее руководство, организатор, председатель правительства, министр обороны и главнокомандующий обрадовалось возвращению Гурова, посыпались вопросы о результатах. Он понимал ответственность момента и постарался не разочаровать слушателей. Начал несколько пафосно. «Моя миссия увенчалась успехом, переговоры проходили сложно. Координатор Келлаф Нелон выдвинул требование возместить нанесенный мной ущерб. Но потом я убедил его отказаться от такой идеи. Мы достигли договоренности о продолжении переговоров. Поступим так. Организатор, вы формируете дипломатическую миссию и направляете на переговоры к Келлам. Они, в свою очередь, направят свою к нам». Теперь все зависит от вас. Если сможем договориться с Келлами, то войны не будет. Информация более чем позитивная. Организатор ответил оптимистично, однако без радости в голосе. Он не верил в такой исход. Келлы обманут. Так уже было в прошлом. Но перечить Высшему не стал, ответил ожидаемо. Я понял, Высший, приступаю к выполнению. Гуров продолжил. «Министр обороны и главнокомандующий приказываю находиться в боевой готовности, кто знает, как пойдут переговоры». «Мы поняли тебя», — снова заговорил организатор. Он решил воспользоваться ситуацией и сместить с поста Гурова. «Высший, ты выполнил свою миссию с блеском. Цивилизации ничего не угрожает. Теперь можешь снова занять должность командующего флотом». Гуров понимал. Организатор начал борьбу за власть, используя сложившуюся ситуацию. Следовало быть крайне осторожным. Я так не думаю, пока угроза вторжения не миновала. Как только все уляжется, я сложу себя полномочия высшего, можете не сомневаться. Организатор не хотел упускать такой возможности, ведь цель сместить Гурова, снова обрести полноценную власть и контроль над цивилизацией, была так близка. Сейчас он находился под постоянным и неусыпным контролем, однако сдаваться не хотел и обратился к стратегу. При всем моем уважении к вам, осмелюсь задать тот же вопрос в стратегу. Стратег внимательно отслеживал происходящее события ему не все нравилось, но менять в таких сложных условиях высшего не имело смысла, пришлось ответить предельно жестко. «Я слышал твой вопрос, организатор. Ответ отрицательный. Угроза не устранена. Устраненной она будет считаться только тогда, когда цивилизации никто не будет угрожать. Пока до этого далеко, и Высший продолжит выполнять возложенную на него миссию». Организатор не обрадовался услышанному и пошел на попятную, понимая, что стоит в оппозиции к Высшему, И тот мог просто его убрать. «Я понял тебя, стратег, спешу выполнить твое поручение. Действительно, ситуация сложная, неизвестно, как все сложится». На этом общение закончилось. Стратег понимал, что руководство цивилизации стоит в оппозиции к его ставленнику. Беспокойство вызывало отсутствие единства. А если отсутствовать единство в руководстве, то и в цивилизации тоже. «Нужно срочно принимать меры». Поэтому обратился к Гурову. «Высший положение цивилизации сложное. Нужно единство всех без исключения оров в понимании стоящих перед цивилизацией задач». «Стратег, ты, безусловно, прав. Руководство цивилизации спит и видеть как бы меня сместить. Их можно понять. Я для них чужой». Выход тут один, я обращусь к цивилизации и расскажу, как обстоят дела и что нужно делать. Стратег смотрел на него через свои камеры и понимал, как много нужно понять Гурову. В целом, ты прав, однако не учитываешь один момент. Твое обращение посеет панику среди населения. О том, что происходит, нужно знать тому, кому положено, и они знают. Что касается правительства, то оно под полным моим контролем. Так что занимайся делами спокойно, со временем все утрясется. И еще, помни, у нас теперь работает посольство Тормов, а им не обязательно знать секреты нашей цивилизации. Кстати, тебе пора познакомиться с послом Тормов. Верно. Кстати, королева не обращается ко мне в последнее время. Стратег отслеживал все контакты и ответил. «Королева ведет переговоры и доверяет организатору. Пусть все так и будет. Отношения складываются по деловому четко. Мы ведем взаимовыгодное сотрудничество, и кроме выгоды пока ничего не получаем. Придет время обратиться». «Хороший анализ, стратег. Ты стал больше человек, чем я». На что польщенный стратег ответил так. Это моя цивилизация, у меня нет другой. Я изучал вас на протяжении миллиона лет, чтобы не допустить исчезновения. Пока все получается. Гуров оценил ответ стратега и продолжил. всё так, тем не менее, нужно поддерживать контакт с тормами на всех уровнях. Нет ничего проще, начни с посла. Ты ведь герой, первый контактёр с тормами. Ничего придумывать не надо. Ты всегда желанный собеседник для них, и королева тебя знает лично. Действительно, что это я? Ты прав, ничего придумывать не нужно. Навещу с визитом вежливости, как командующий. Хорошее и оптимальное решение, одобрил стратег и продолжил. Организатор уже подготовил делегацию для переговоров с Келлами, скоро доложит. Хорошо, подождем. Там вопрос серьезный. Что-то уж очень легко они согласились с нашими условиями и пошли по пути договоренностей». Стратег понимал сомнения Гурова и поддержал. «Действительно, опасения есть, и обольщаться не стоит. Все может измениться в любой момент. Судя по всему, мы многого не знаем». Гуров его перебил. «Вот и я о том же. Вполне возможна ловушка». «Я на всякий случай оставил в системе Тормов модули разведки. Думаю, скоро узнаем много нового». «Не обольщайся, Высший, многие наши модули уже уничтожены мной». «Для Гурова такая новость — полная неожиданность». «Как тобой?» — прервал его Гуров. «Почему не доложил?» «Докладываю. Уничтожены, потому что они обнаружены. келы готовились взять их под контроль». Я задействовал программу самоуничтожения. Часть модулей ввел в энергосберегающий режим. Гуров размышлял, он поступил бы так же. Здесь никаких претензий не выдвинешь. Ситуация неприятная. Судя по всему, такие частности Келлов не беспокоят. Возможно, они тоже изучают нас через свои модули. Ты их разве не уничтожил? Нет, конечно. Я поступил по-другому. Прогоняю дезинформацию по этим каналам. Они видят то, чего на самом деле нет. Умно. Королева Тормов прибыла под видом посла на ЦАПФ, столичную планету Оров. Ее встретил организатор и проводил на отведенный под эти цели остров. Выразил удовлетворение развивающимися отношениями, пожелал хорошего пребывания на планете и удалился. Остров небольшой, но удобный. Оры продумали все и создали целый дипломатический комплекс, подходящий для жизни. Королева анализировала и одновременно руководила своим посольством в информационном поле. Коллективный разум начинал работать только с численностью от 100 особей. Поэтому в посольстве находилось 300 для гарантированного и стабильного гнезда. Дел особых не было. Королева проводила время в охотничьем вольере и разминалась на полигоне, делая многокилометровые пробежки. Однако при всем при этом не переставала наблюдать и анализировать всю поступающую информацию. Главное, она уже знала. Оры вступили в контакт с квартами. Получилось не так, как ей хотелось. Ей хотелось, чтобы они вступили с ними в войну и вышли из нее ослабленными. Тогда становились легкой добычей для нее. Что-то пошло не так. Что и почему, пока непонятно. Нужно выяснить. Особь охраны доложила, что прибыл командующий Гуров с визитом. Очень хорошо, с командующим мы старая знакомая. Вернее, он знаком с королевой, но не с послом, которым я сейчас являюсь. Дала команду проводить его к ней и оказывать командующему высшие почести. Через некоторое время гуро в форме командующего и в сопровождении двух огромных боевых особей Тормов вошел в зал, его встретил посол. Огромная трехметровая насекомая повернула голову, и его фасетчатые глаза уставились на льва. Он отчетливо видел сотни своих отражений в этих глазах. На него это подействовало как-то сюрреалистично. Он несколько замешкался, но вскоре пришел в себя. Паузу нарушил посол. «Командующий Гуров, вы желанный гость для любого торма. Вы желанный гость для королевы цивилизации и желанный гость для меня. Благодарю вас за посещение посольства. В свою очередь желаю вам здравствовать. Приятно, что меня так высоко ценят в вашей цивилизации, хотя я ничего особо выдающегося не сделал». «Позволю себе не согласиться. Как же не сделали? Сделали? Предотвратили войну между нашими цивилизациями. Что может быть дороже мира? И в этом всецело ваша заслуга». Гуров чувствовал себя неудобно в роли спасителя цивилизации, которую навязывал посол. Поэтому скромно ответил. «Я действовал рассудительно, что позволило вступить в контакт и решить вопрос миром». «Верно подмечено, рассудительно. Ситуация, в которой вы находились, не располагала к рассудительности, скорее к немедленному действию, атаки на наши флоты. Вот за рассудительность, выдержку и смелость наша цивилизация ценит вас. Что вас привело сюда сегодня?» Посол вновь взглянул на него своими фасетчатыми глазами с тысячу его отражений. Гуров на мгновение зафиксировал себя в этих отражениях и вдруг понял, почему он так реагирует на них. В правой части левого глаза, на его фасетчатой поверхности, отсутствовало его изображение. Его как молния пронзила мысль. «Это королева Тормов!» Он помнил, этот темный участок с такими же очертаниями был у королевы. По другим признакам отличить Торма одного от другого очень трудно, практически невозможно. Тем более опыта такого общения у льва не было. Но тогда он четко помнил эту примету. Пауза затянулась, наконец он опомнился. «Прошу простить мне некоторую заторможенность, никак не привыкну к вашему внешнему виду». «Такой момент простителен, мы очень разные» с разным строением, с разными целями и жизненными принципами. Мы мало встречались с другими цивилизациями, ничего, я привыкну. Что касается цели моего визита, то только одна – навестить вас и спросить, хорошо ли вы устроились, возможно, есть пожелания. Такой визит стоит дорогого, никто не спросит, каково нам здесь, вдали от нашей цивилизации. Отвечу прямо, командующий. Нелегко, но необходимо налаживать отношения, чтобы избежать столкновений в будущем. Видимо, наше посольство тоже испытывает нечто подобное. Не исключено. У вас, командующий, после возвращения, наверное, появилось много новых задач? Гуров понял одно. Если это королева, то неспроста здесь. Значит, придает большое значение его цивилизации, и сама оценивает ее потенциал. Поэтому решил сыграть с ней в интеллектуальную партию, мысленно предупредил стратега внимательно следить за послом. «Что-то не так, Высший?» – забеспокоился тот. «Есть подозрение, что наш посол не посол вовсе, а сама королева Тормов». «Как вы это...» – было начал стратег, Лев его перебил. «Подробности потом». Теперь нужно ответить королеве и не разочаровать ее. Возможно, даже заинтересовать так, чтобы она захотела встретиться с ним снова. Действительно, посол, после того, как я прибыл от вас, у меня появилось ответственное задание — провести разведывательный рейд в звездную систему наших врагов келов Даже не так, не рейд, а разведку боем. Королева не ожидала такой удачи. Самая желанная новость. И услышать результаты с первых рук — большая удача. Следовало быть осторожной, поэтому она его прервала. Мне организатор сообщал о рейде, но без подробностей. Может быть, о ней под грифом «секретно»? Возможно. Я все же поделюсь с вами информацией. Кто, как не вы, дали координаты наших врагов, кому, как не вам, Я могу сообщить подробности о нашем общем враге». «Очень логично, командующий. Что необычного было в этом рейде?» Задав вопрос, она напряглась. Информация очень ее интересовала. Она могла сделать выводы из того, что сообщит ей Гуров, потом сложить отрывки информации из источников по другим цивилизациям и получится решение готового политического пазла. Гуров тем временем рассказывал. «Я вышел точно по координатам и обнаружил флоты келов, как меня и предупреждала ваша королева. Вступил в бой и разбил их флоты, но силы не равны, и мне пришлось отступить. Уходя, я заметил корабли совершенно другой конструкции в их флоте. Такое впечатление, что на стороне келов сражаются представители других цивилизаций». Интересное наблюдение. Вполне может быть и так. Что же теперь вы думаете предпринять? На мой взгляд, решение должно быть одно – атаковать и уничтожать эту цивилизацию. Королева-посол поддерживала такую позицию, но нельзя быстро соглашаться. Уничтожить целую цивилизацию непросто. Для этого нужны значительные силы. Согласен с вами, посол. Организаторы министра обороны тянут, а враг в это время становится сильнее, и, судя по всему, у него появляются союзники. Гуров вел тонкую игру, пытаясь вызвать королеву посла на откровенность и узнать ее истинные замыслы и причину появления здесь. Королева, в свою очередь, вдруг засомневалась в искренности Гурова. Как это вдруг он решился откровенничать с ней без санкции организатора? Или, быть может, такая санкция есть? Стоит проанализировать такой поворот, но существенно он ничего не меняет. Королева неплохо знала Салем, оры на них очень похожи. Но она пока не поняла, насколько сильны различия. Вопрос Гурова непростой и затрагивает другие цивилизации галактики. Салем, например. Трудно сказать, что случится, когда эти две похожие цивилизации встретятся поэтому ответила уклончиво. «Вы правы, командующий. Оптимально сразу обезвредить врага, иначе враг нападет на вас. Мы, конечно, вам поможем». «Вы думаете, они способны на нас напасть?» изобразил удивление Гуров. «Разве они не нападали на вас в прошлом?» «Вы правы, нападали, но это было давно, миллионы лет назад. А вы откуда это знаете?» Гуров подумал, что поймал королеву посла на слове, но ошибся. Королева ответила уклончиво. «Я не знаю, а предполагаю. И вот, видите, не ошиблась. Древняя вражда никогда не забывается». Лев понял, королева знает о прошлых конфликтах между Орами и келами, но теперь наполняемость цивилизации другая, ее наполняют люди. Похоже, об этом она не знает. Решил прозондировать эту тему. Здесь вы правы. В глубокой древности мы нанесли серьезное поражение Келлам и вернули себе свои звездные системы. Теперь, похоже, они снова хотят войны. Королева проанализировала ответ и не нашла там никакой ловушки. Решила ответить нейтрально и двойственно. Во Вселенной много чего случается. Как правило, всегда все кончается войной, где побеждает сильнейший. Примерно как в вашем случае. Или побеждаете вы, или келлы. Третьего, к сожалению, не дано. Лев понял, что королева заинтересована в войне с келлами. Но почему? Нет сомнений, ее цивилизация очень сильна, и Орам будет ох как непросто противостоять ей. Продолжил разговор в выбранном направлении. Что вы имеете в виду под третьим? Уж не переговоры ли? Последнее, о чем я могла подумать и предложить, так это переговоры с келлами. Такой вариант – явный проигрыш для оров. Келлы обманут и нападут. Вы мудры, посол, с вами интересно общаться, но мне уже пора. Рад, что вы хорошо устроились. Позвольте один вопрос перед тем, как я вас покину. Конечно, задавайте, с удовольствием отвечу. Какова позиция Тормов в нашем конфликте с Келлами? Наша позиция изложена организатору. Мы на вашей стороне и поможем победить Келлов. Благодарю вас, посол. Если позволите, я навещу вас в будущем. Всегда буду вас ждать. Вы желанный гость. У Горова вертелся еще один вопрос на языке. Но он не решался его задать. Теперь он твердо убедился в том, что перед ним королева Тормов, Посол так себя вести не мог. Чем провинились так Келлы, что Тормы готовы их уничтожить? Случилась странность. Уходя, подумал об этом вслух, и королева услышала. Что вы сказали командующий? Так, ничего, мысли вслух. Разговор сам с собой. Благодарю вас. До встречи. И спешно удалился.